Глава семьсот пятьдесят д е в я т Что происходит? закричали на кораблях в небе. На озере всего мгновение назад какое-то существо использовало технику, о которой никто не то что не слышал, а и помыслить не мог. Казалось, что оно не применяло никаких мистерий или энергии, а просто заставило гнить все вокруге. Так будто управляла самим процессом гниения его сутью. Такое было невозможно даже для пиковых повелителей, специализирующихся на истинном пути развития или же магии. И в этот момент, когда все присутствующие уже успели похоронить вставшего на пути н е в и д а н н о й силы мальчишку, тот каким-то чудом умудрился выжить. В то время как позади него на расстоянии многих километров все обратилось в прах, он все так же стоял на водной глади, как рыцарь духа может удерживать себя на поверхности озера. Да кто он такой? Тысячи взоров были устремлены на Хаджара, а когда вокруг него вспыхнул вихрь черный с синими прожилками энергии, то голоса стихли. Не потому, что люди замолчали, просто они оказались заглушены страшным ревом. Русса многих кораблей задрожали, когда вместе с громом по ним ударил яростный рев дикого зверя. Энергия, недавно закручивавшаяся безумным штормом, внезапно сжалась в небольшую сферу, а затем и вовсе лопнула мыльным пузырем. На поверхности озера стоял все тот же юноша. Вот только теперь вместо старых т ы с я ч а раз заплатанных одежд его прикрывал полный черный доспех. Со спины струился плащ, будто созданный из тумана, обрамленный серебром. Он запечатлел на себе герб, герб, который никто и никогда прежде не видел. Но даже так взгляд лишь скользил по нему и нисколько не задерживался, настолько он был простым. Чего не скажешь о броне. Она казалась крепкой, крепкой настолько, что могла бы выдержать удар императорской техники, но при этом не выглядела тяжелой. Она вообще походила на нечто напоминающее одновременно и просторные одежды, с поправкой на то, что те были сделаны из таинственного металла и словно вторую кожу. настолько плотно доспехи прилегали к телу юноши, он сумасшедший, зазвучали ш е п о т к и сражаться без шлема, проклятие! Вы знаете, кто бы мог сделать подобный императорский доспех? Я хочу такой же. Возможно, клан Вечной Горы, неуверенно ответили рядом. Да зачем тебе доспех без шлема? И действительно. несмотря на то, что броня юноши явно принадлежала к классу императорского артефакта, она почему-то не имела шлема. И в то время, пока все обсуждали достоинства и недостатки этого артефакта, на ярости смертного неба стояла гробовая тишина. Ее нарушал лишь мерный ритм, отбиваемый ногтями, больше похожими на когти, призванного императором мастера. Зов протянул он. Ночь ему роду, он может принадлежать. Никогда не видел такого потенциала. Что за древний ходок оставил в человеческом роду свое семя? Может стоит рассказать правителю? Нет, пока посмотрю еще немного. Слов мастера даже если бы их кто-то и услышал, все равно бы не поняли. Он говорил на языке страны драконов, а ни один человек, даже будь он безымянным гением, не смог бы его выучить. Для того, чтобы говорить на этом языке, нужно иметь хоть каплю крови хозяев небес. Одними только доспехами он с ним не справится, Орон. Впервые за долгое время высказался Агвар. При этом его голос звучал несколько взволнованно. С чего бы тебе, старая полена, беспокоиться о моем щенке? С того в е л и к и й мечник, что в озеро он спустился вместе с моей дочерью, а выбрался один. И помяни мое слово, если глаза Орона сверкнули не хуже белой молнии, расчертившей в этот момент небо, то что? Мечник не повышал голоса, но создавалось впечатление. будто одновременно с ним говорил сам шторм. То что, король эльфов, древний Агвар по счету корабля начали отбивать свой неумолимый и неостановимый марш крупные капли рухнувшего с небес л и в н я Агвар отвел глаза и промолчал. Так я и думал, процедил Орон. В этом мире ничто не могло сравниться с той ненавистью, которую Орон испытывал к аристократам. И это прекрасно знали все, в чьих жилах текла голубая кровь. Хватит поджимать хвост щенок. Мечник повернулся к Озеру, вздыбив шерсть. Противника не и скусаешь. Покажи уже свои клыки. Хаджару казалось, что он слышит голос Соруна, но скорее всего это просто стремились на поверхность воспоминания о последних двух годах. Кстати, о поверхности. Разве это не твоя тюрьма? – спросил Хаджар. Почему ты выбросил нас сюда? В том, что х а д ж а р оказался на водной глади, не было его заслуги. В тот момент, когда осколок еще недавно сказочного персонажа объявил свою цену, то усилием воли он протолкнул их обоих сквозь водную толщу и оставил на озере. И если бы не техника пути среди облаков, Один из немногих к о з ы р е й хаджара, то он бы уже снова погрузился на дно. Любая тюрьма имеет свой замок, б л а х и хаджар. Голос создания, несмотря на отсутствие рта, легко перекрывал гнев бушующего шторма. А любой замок свой ключ. Я ключ? Вместо ответа создание лишь сдержанно кивнуло головой. необходимого органа у него и вовсе не имелось, а движение вышло рваным и дерганым. Проклятье выругался хаджар. Это только в песнях бардов принято слушать про тех, вокруг кого мир вертится. Самого хаджара уже успело изрядно утомить то, что где бы он ни появлялся, его уже ждала какая-нибудь древняя сущность. Хотя, возможно, это как-то было связано с засевшим внутри огрызка его души самым крупным из осколков сущности первого из дарханов. За все прожитые мной эпохи еще ни один человек твоей силы не выдерживал. Хаджар явно ощущал, что создание что-то произнесло. Если бы у последнего были губы, Хаджар бы увидел, как они шевелятся. но при этом он не мог н е то р а с слышать сказанного существом, но попросту осознать сказанное, и это не укрылось от взора пустых глазниц туманного создания. Как жаль, произнесло оно. Значит, ты пока еще слишком слаб, чтобы осознать силу слов. Каких еще слов? Истинных, д л а х и х аджар, истинных слов, тех, которыми был сотворен этот мир. И все, что тебя окружает, Хаджару, как это уже бывало прежде, показалось, что перед ним приподняли завесу над какой-то тайной, тайной столь глубокой и мощной, что стоит ему сейчас сделать шаг в ее направлении, и ничем хорошим это явно не закончится. Что же, давай проверим, сможешь ли ты устоять перед мощью заклинания? Хаджар уже сталкивался с магией, правда, было это в последний раз в море песка, и даже в исполнении колдунов подземного города она выглядела сокрушительно. Хаджар не собирался проверять, насколько могущественно будет заклинание в исполнении древней сущности. Если ты думаешь, что я собираюсь лишь защищаться, то ты ошибаешься. Меньше, чем удар сердца Хаджару потребовалось, чтобы нырнуть в глубины души и позвать на помощь своего верного друга, того, кто за эти два года не раз приходил ему на помощь, птицу кицаль.